Глава 32. Каспар думал, что весенняя неделя Зигрун пройдет так же, как осенняя, но он ошибся. Как в прошлый раз, было только то, что она пользовалась его квартирой и вещами, как своими собственными, готовила завтраки и ужины, занималась на рояле, приходила в магазин и играла с Лолой что они много времени проводили вместе, и большинство вечеров заканчивалось коротким визитом каспара в ее комнату с пожеланием спокойной ночи и музыкой в качестве колыбельной. Но Каспар чувствовал какое-то напряжение, которого не было осенью. У него постепенно появилось ощущение, как будто она, начав с ним полгода назад некую непонятную для него борьбу, заняла позицию силы и твердо намерена была ее отстаивать. Сначала он отнесся к ее неуклонному стремлению настоять на своих предложениях относительно их досуга, шопинга и меню как к забавной игре. Потом он заметил, что для нее это было больше, чем просто своеволие. Это была борьба за власть. Она навязывала ему дискуссии по истории и политике, которых он, считая их бесполезными, предпочел бы избежать. На концерте ее потрясло блестящее мастерство пианиста, исполнившего концерт Моцарта. Она заявила, что тоже хотела бы так играть, а когда Каспар вечером включил для нее одну из шумановских вариаций на тему второй части симфонии, она спустилась вниз и пожелала услышать остальные и снова сидела с закрытыми глазами на краю дивана. «Как ты думаешь, смогу я когда-нибудь так играть?» спросила она затем. М -м -м", промычал Каспар и утвердительно кивнул. Она поцеловала его в голову и ушла. Утром за завтраком она сказала, «Все великие композиторы были немцы, верно? Бах, Бетховен, Брамс, Моцарт, Шуман. Все, кого мы слушали. Да, это все были немцы. Есть еще и другие немецкие композиторы, но есть и много таких, которые не были немцами. Почему это для тебя так важно? Мне кажется, я потому и люблю музыку. Это моя музыка. Твоя музыка? Немецкая музыка. Я знаю, ты считаешь, что все... «Немецкая музыка для немцев», — не выдержал Каспар. «Ты можешь смеяться сколько угодно, но немецкая музыка...» Каспар встал. «Иди сюда. Садись на диван. Я буду включать тебе музыку, а ты будешь говорить, немецкая это музыка или иностранная». Он посмотрел на часы. «У тебя, правда, в девять урок, но я закажу такси» и мы сэкономим 45 минут. Сначала ты будешь говорить, нравится ли тебе вещь или нет, а потом уже, кто композитор, немец или иностранец». У нее был слишком хороший слух, чтобы ей могли не понравиться Шопен, Дворжек, Грик и Элгар. За иностранцев она приняла только Чайковского, Брукнера и Вагнера, а композитором французской сюиты назвала Баха, что почти примирила с ней каспара «Так что насчет немецкой и иностранной музыки?» «И все же ты не права», — подытожил он. «Ты не смогла определить, где немецкое, а где иностранное. И это о многом говорит. В музыке, искусстве и литературе не важно, что немецкое, а что иностранное. важно лишь, хороши они или нет». Зигрун ничего не ответила и молчала всю дорогу. Каспар не мог понять, что означало это молчание, смущение и признание своей неправоты или упрямства. Прежде чем такси остановилось у дома учителя, Каспар сказал... «Ты узнала Баха. У тебя прекрасный музыкальный вкус и талант пианиста. Это особый драгоценный дар, Зигрун. Держи его подальше от политики». После занятия она пришла в магазин, и перед тем, как отправиться на поиски Лолы, сказала Каспару, «Ты хочешь, чтобы я обо всем думала, по-твоему? В музыке, в музыке, может, ты и прав, но теперь ты тоже прочтешь, что я тебе скажу». — Вечером я дам тебе правду о дневнике Анны Франк. Я специально привезла ее для тебя. Отыскав Лолу, она извлекла из кармана какой-то маленький матерчатый мешочек, набитый чем-то мягким, некое подобие мячика на веревке, которое Лола, в отличие от каспара приняла за мышь и тотчас начала погоню. Зигрун искусно дирижировала охотой то давая Лоле возможность схватить добычу, то ловко выхватывая ее из кошачьих лап. Наконец Лола устала и хотела удалиться, но Зигрун, сидевшая на полу, сгробастала ее, усадила к себе на колени и принялась гладить, почесывать, ласкать. Лола покорилась судьбе и вскоре уснула. Когда Каспар в очередной раз заглянул в отдел, чтобы проведать Зигрун, та посмотрела на него снизу вверх, счастливо улыбаясь. Вечером он обработал царапины на руках Зигрун одеколоном, чтобы не чесались». Когда он, поднявшись к ней в комнату, пожелал ей спокойной ночи, она вручила ему правду о дневнике Анны Франк. Каспар включил ей внизу гайдно, медленную, довольно скучную часть клаверной сонаты. Он не хотел, чтобы Зигран опять возбужденная пронеслась в гостиную и потребовала продолжения. Откупорив в кухне бутылку красного вина, он с бокалом и бутылкой устроился на диване в гостиной. Было прохладно, он накинул на себя лежавший рядом сложенный плед. Так обычно сидела Бергет, в этом углу дивана, укутавшись в плед, с бокалом и бутылкой на маленьком столике справа. Интересно, как бы она отнеслась к Зигрун? Как реагировала бы на ее взгляды? Никак. Она не стала бы нянчиться с Зигрун. Она умела держать людей на расстоянии, умела рвать отношения». Она предложила бы себя, Свене и Зигрун, как собиралась, а, увидев разделявшую их пропасть, отменила бы свое предложение. Впрочем, возможно, она не стала бы торопиться с оценкой преодолимости или непреодолимости этой пропасти, чтобы не обрывать так резко действия романа. Вряд ли она стала бы утруждать себя чтением правды о дневнике Анны Франк. Каспар вздохнул, взял книгу в руки и углубился в чтение. Автор писал, что стиль дневника трудно признать стилем девочки-подростка, что в основу публикации был положен текст отца Анны Франк, что предъявленный в конце концов оригинал написан разными почерками, а в нескольких местах шариковой ручкой, в то время как первые шариковые ручки появились в 1951 году что разность почерков видна невооруженным глазом, а использование шариковой ручки установили эксперты Федерального управления уголовной полиции, что отец признался в подделке оригинала, что истина таким образом установлена. Попытки скрыть ее объясняются тем, что дневник является важным идеологическим проектом – Частью индустрии Холокоста, что определенные силы стремятся еще больше очернить немцев и усилить в них комплекс вины, унизить их как нацию. Нет, он не будет обсуждать Зигрун эту книгу пункт за пунктом и снова доказывать ей, что все, что она слышала, читала и во что верила – ложь. Он встал, подошел к компьютеру, нашел публикацию фонда Анны Франк, посвященную попыткам дискредитации дневника, и распечатал ее. Потом положил на стол в кухне книгу «Зигрун», распечатку и сам дневник».